В общем, так. Смету пересчитать. Состав делегации сократить в полтора минимум раза. Если хочешь, можешь начать с себя. Дверь в кабинет приоткрылась, и в нее осторожно просунулись. Сперва Зоины кудряшки, затем внушительный бюст, а опосляя она сама, целиком и во всей красе. «Прошу прощения. К вам, Куркаев. Попросить, чтобы обождал?» «Пусть заходит. Все, Платоныч, свободен. Иди, работай». Завтра я убываю в Ганновер, вернусь в понедельник. Сразу по возвращении доложишь, окей? Так точно, Павел Андреевич, вот и ладушки. Шмаков засуетился на выход и в суетливости своей едва не угодил под тяжеленный пресс в образе и подобие входящего в кабинет господина Куркаева. Но в последнюю секунду комодообразный референт шефа милостиво ушел от стыка плечо в плечо. В противном случае последствия для Юрия Платоновича могли оказаться весьма плачевными. А как вы думали, бывший чемпион мира по вольной борьбе это вам не енот полоскал Славная спортивная биография Руслана Куркаева стартовала вскоре после распада Советского Союза. А свой непростой жизненный путь он начинал в Санкт-Петербурге, который на тот момент только-только перестал носить имя Ленина. Времена то, как многие помнят, были небылинные, но лихие, Так что нет ничего удивительного в том, что спортивная карьера Руслана развивалась параллельно с карьерой бойца по найму в одном из ингушских бандитских коллективов, вахтенным методом трудившихся на берегах Невы. Надо сказать, что в 90-е Куркаеву крупно повезло. Причем дважды. Во-первых, титаническими усилиями он сумел выгрызть для себя мировое чемпионское золото. А во-вторых... Умудрился выжить в бесконечных гангстерских войнах. И это еще большой вопрос, что в конечном итоге далось ему труднее. Ну да, как выразительно сказал отрицательный киногерой, то было на Пасху. Фраза принадлежит злодею Фоксу из места встречи. Дословно. А это еще ничего не доказывает, начальник. Я действительно припоминаю, что пил с Ларисой вино. Кюрдомюр. Но это было на Пасху. Сноска. В смысле давно, хотя и в заправду. С тех пор Куркаев окончательно и бесповоротно переквалифицировался в респектабельного, серьезного господина со всеми сопутствующими статусу оного признаками защищенной диссертацией, родовым поместьем, квартетом сопливых наследников и неизменно радушным приемом в высоких кабинетах. Впрочем, ветераны организованных преступных сообществ в Санкт-Петербурге До сих пор помнили Куркаева отлично. Причем многие из выживших мафиози при упоминании этой фамилии инстинктивно потирали скулы. Из Питера в столицу Руслана перетащил лично Тягунов. Перетащил, официально оформив экс-чемпиона на необременительную ставку референта. Об этой своей рабочей нагрузке Куркаев смутно вспоминал два раза в месяц, когда на банковскую карточку ему капали сначала министерский аванс, а потом и министерская же зарплата. И то, и другое, в принципе, копейки. Зато все остальное время Руслан негласно исполнял обязанности телохранителя Тягунова, а также человека по особым поручениям. А точнее будет сказать, по особого рода поручениям. И вот здесь уже фигурировали денежные знаки с гораздо большим количеством нулей. «Ну как там в Питере?» – тревожно спросил Павел Андреевич после того, как они... С референтом остались в кабинете одни. Ты вообще когда вернулся? Почему не позвонил? Вот только-только с самолета. И сразу к вам. Подумал, по телефону лучше не стоит. Тоже верно. Удалось повидаться? Да. Правда, пришлось из своих денег лишнюю штуку выложить. За информацию. Да погоди ты со своей штукой. Сперва давай о Что, стрелок? Думаю... Оснований впадать в панику пока нет. По крайней мере, Дружников ведет себя правильно. Что в твоем понимании правильно? Включил дурака. Тянет время. Объяснил Руслан. Опять же, с визитками вы классно придумали. по ходу менты купились на эту залипуху. Как купились, так и раскупились. Нервно среагировал на неуместный оптимизм подчиненного Тигунов. Ты что думаешь, там одни лохи сидят? Этическая сила. Это ж надо было вписаться в такой блудняк. По твоей, между прочим, милости. Павел Андреевич, но вы же сами. Что я же? Ты мне что тут впаривал? Стрелок реально матерый. Да ему это как два пальца. И чего в результате? Да, два. Засунули ему менты эти самые пальцы. Аккурат в жопу. Но кто мог знать, что так получится? Насупился Руслан. Если б не этот мудила свидетель. Вот-вот. Если бы да не хорошо было бы. Что говорит адвокат? Обещают сделать все невозможное. Я его конкретно простимулировал. Так он теперь на седьмом небе от счастья. Сегодня вечером у них встреча, на которой Дружников получит разработанные нами инструкции. Но дай-то бог, чтобы все оно так и было. тигунов натужно потер виски и невольно покосился на портрет патриарха, словно бы прося поддержки. К слову, не безосновательно. Учитывая, сколько бабла за эти годы он перетаскал по первому требованию, оно же зов сердца, преподобного пресс-секретаря Московской епархии. «Руслан, а про этого долбаного свидетеля удалось что-нибудь выяснить? Это точно никакая не провокация?» «Абсолютно», – уверенно кивнул Куркаев. «Совершенно левый чувак. Действительно проходил мимо». Ну и решил, блин, поиграть в Тимура и его команду. Короче, чистой воды форс-мажор. Да уж, форс-мажор, оскалился Тигунов. Из разряда подкравшийся писец Павел Андреевич перевел взгляд живописного патриарха на не менее живописного премьера. Горько вздохнул и потянулся к бару. Все правильно. Какой же большой спорт, да без допинга. Санкт-Петербург, 29 июня. 2011 года, среда. Этим утром Петрухин заскочил в контору буквально на пару минут, лишь для того, чтобы выгрести из сейфа энное количество купюр, черным кэшем, выделяемых решальщиком на оперрасходы. На закономерный вопрос Купцова, что за шума драки нет, Дмитрий напустил туману, и витяева высказался в том духе, что, мол, где надо максимально швыдко одну темку прокачать. «Надо так надо». В конце концов, не сторож был Купцов собрату своему. К тому же, внезапно свалившееся на голову Леонида кабинетное одиночество пришлось как нельзя кстати. А все потому, что накануне он приобрел диск с долгожданным «Duke Nuken Forever». Первый, кстати сказать, своей потребительской жизни лицензионный, а не пиратский. Из коего следовало, что благосостояние Купцова, пускай и не стремительно, но росло. Вот он после ухода Петрухиной оттянулся по полной, педагогично преодолев за какие-то два с половиной часа четыре с непривычки тяжелейших начальных уровня. Когда же стрелка настенных часов перевалила за полдень, а на экране монитора героическим сия Дюк, уничтожив несколько десятков коконов, сгрузился на ледовую арену и уперся в злодейку-королеву, согласно правилам, это стерве следовало непременно вырвать язык. В дверь кабинета решальщиков не кстати постучали. «Входите!» – не заперто, без отрыва от игрового процесса, очень негостеприимно прокричал купцов. В следующую секунду с уточняющим «разрешите» в кабинет вошла. «О, боги!» – вошла доселе незнакомая ему женщина. «И какая женщина?» «Гутен так!» – оторопело прошелестел Леонид. Вот ропе от чего то перейдя на базовый школьный немецкий. Вы? Вы ко мне? Господа инспектора Петрухина, купцов здесь обитают? Я не ошиблась? Эээ, не, не ошиблись. Собственно, купцов это я. А господина Петрухина я послал э, на задание. Вы не могли бы уделить мне пару минут? Тем более, что вас, кажется, все равно убили. В каком смысле? Вместо ответа. И какая женщина выразительно кивнула в сторону висящего на стене зеркала, где, оказывается, блин, надо срочно перевесить, Отчётливо отражался кусочек купцовского монитора. Как раз сейчас там, на экране, злодейка-королева оттаптывалась на мсье дюке, вытягивая из того жилы и высасывая душу. И это, пожалуй, было весьма символично, учитывая охвативший Леонида Николаевича трепет, Очень ему глянулась незнакомка. С первого взгляда глянулась. «Извините, а с кем имею честь?» Вспомнила вежливости купцов, шустро свернув злополучную кровавую картинку. «Осеева. Яна Викторовна. Юрисконсульт в магистрали. Чертовски... Хм, ангельски приятно. Купцов. Леонид Николаевич. Присаживайтесь. Может быть кофе?» «Нет, спасибо», – отказалась юрисконсуль, усаживаясь напротив, в свободное Петрухинское кресло. «Виктор Альбертович сказал, что поручил вам собрать сведения по убийству Червеня». «Есть такое дело?» «Да, мы сейчас довольно плотно этим занимаемся». «Я это заметила», – уголками губ улыбнулась Асеева. «И как успехи? Удалось что-нибудь выяснить?» Купцов перебрал в мозгу несколько вариантов масок и остановился на выражении интригующей многозначительности. Кое-что есть, дающее основания полагать, что к истории с Интегралом данное убийство, похоже, отношения не имеет. Звучит обнадеживающе. Поделитесь соображениями. Если не возражаете чуть позже, надо бы проверить и уточнить еще пару моментов. Эээ... Собственно, именно за этим я Дмитрия Борисовича и отправил. «Ну хорошо, буду с нетерпением ждать окончательных результатов вашего расследования», произнесла Асеева таким тоном, словно бы давала понять, что на раз-два раскусила Купцова. «Да, еще одно. Я почему-то не нашла в базе ваших персональных данных. Вы уже были в кадрах?» а разве это обязательно?» «У нас с, Брю... с Виктором Альбертовичем...» Изначально достигнута договоренность, что мы работаем, так сказать, неофициально. Я в курсе, что вас оформили по договорам подряда, но паспорта все равно нужны. Так что в ближайшее время потрудитесь зайти ко мне вместе с подчиненным. Будет исполнено. Яна Викторовна поднялась, машинально разгладила узкую юбку, вкусно подчеркивающую аппетитную округлость бедер. «Тогда у меня все». Приятно было познакомиться. «Как, Яна Викторовна?» «Да». Купцов замялся, лихорадочно соображая, как правильнее себя повести. «И не нашел ничего умнее, нежели брякнуть. А ведь мне по долгу службы тоже давно следовало бы с вами хм, побеседовать». «Даже так?» «Видите ли, мы с инспектором Петрухиным в этом месяце проводим профилактические плановые беседы со всеми сотрудниками руководящего звена». Ах, как интересно, лукаво прищурилась Сесеева. И о чем же беседы? Это, это чистой воды формальность, которую совсем не обязательно исполнять именно в этих стенах. Так что мы с вами можем как-нибудь вечерком после работы сходить куда-нибудь, выпить по чашечке кофе, ну и с этого места поподробнее, пожалуйста. Ну и, не знаю, смутился Купцов, кляня себя за пошлейшую тактику захода на приглянувшийся объект. Просто пообщаемся о работе. Знаете, Леонид Николаевич, у меня есть одна дурная привычка. О работе я общаюсь исключительно на работе. Извините. Ничего страшного, снова улыбнулась Асеева и направилась к двери. Яна Викторовна, полетела ей вслед отчаянно Леонид Николаевич, а вы, вы случайно не в курсе, почему на охрану Вологодского объекта, который интеграл, выставили стороннюю охранную фирму? У нас ведь, насколько я в курсе, по штату и своих бойцов с избытком. Юрисконсульт задумалась, ответила не сразу. Да подлинно мне сие неизвестно. Думаю, причина кроется в приятельских отношениях Виктора Альбертовича с депутатом Госдумы Амельчуком. Но это сугубо мое приватное мнение. А какая тут связь? А вы на досуге поинтересуйтесь составом учредителей Квадриги? Или поручите это дело вашему подчиненному? Всего доброго. Леонид проводил юрисконсульшу, пожирающий раздевающим взглядом, и едва только дверь за ней закрылась, восхищенно выдохнул. Какая женщина! Вах! Но тут же обеспокоенно добавил. Только бы Петрухин раньше времени не пронюхал. Получилось почти в рифму.